«Глава двенадцатая. Ты снова мало ешь. Это плохо», — констатировал Шамиль и бросил в рот кусок стейка. «Мне не хочется», — ковырнула вилкой кусок сёмги и с тоской взглянула в окно. «Там лил дождь, и, кажется, ночью будет мороз. Вот бы снег выпал. Я всегда любила зиму. Холодно, но как-то уютно, что ли? А может, мне просто хочется перемен к лучшему?» «Что ты как маленькая девочка? Не хочется? Заставь себе «Красная рыба повышает иммунитет. Или ты опять хочешь?» «Нет!» — скинула на него взгляд, и Шамиль закатил глаза. «Тогда ешь!» «А то снова начну говорить о своём брате и его...» «Шамиль!» — потянула устало. «Иногда он специально меня доводит. Может, таким способом пытается выгнать из ступора, а может, просто забавляется. Кто же поймёт эту бесчувственную скотину?» Раньше думала, что я могу, но с некоторых пор мне так уже не кажется. «Ешь! Я не собираюсь таскать тебя на себе. Нам скоро нужно сваливать с этой хаты. Твой жених послал за нами киллера». «Что?» – роняю вилку во все глаза, торящаясь на него. Но Шамиль лишь пожимает плечами. «Этого следовало ожидать, когда бросилась со мной в бега. Видишь ли, хадживы не прощают предательство. Но подожди». «Ты же сказал, что он думает, будто я погибла. Они всё так подстроили, ты же говорил!» Подаюсь вперёд над столом, на что Шамиль лишь саркастично вздёргивает бровь. «Какая ты глупая женщина!» «Саид ведь не пацан тебе. В своё время даже мне не удалось его подставить, а я пытался». Ухмыляется. «Получается, он знает, что я жива и думает...» «Думает, что ты наставила ему рога. Со мной». Ухмылка Шамиля становится ещё шире. А мне вот ни разу не смешно. Да, я знала, что он меня искал первое время. Знала, что убедить Саида в чём-то, во что он не захочет поверить, будет крайне сложно. Но я думала, что со временем он примет тот факт, что меня рядом нет и больше не будет. Что ж, видимо, не принял. Только вот киллер... Это уже слишком. Неужели Саид и правда на такое способен? То есть я, конечно, не сомневалась, что он может убить человека, но у меня... Неужели у меня теперь появился ещё один враг? А хуже того, преследователь. А то мало их таких, идущих за мной по пятам. «В таком случае ты мне за этим и нужен. Помочь спрятаться». «Я этим и занимаюсь, если помнишь». Он заканчивает обедом и, швырнув смятую салфетку в тарелку, поднимается. «Займусь поиском новой хаты. А ты сиди тихо. Ну, в общем, сама всё знаешь». «Шамиль», окликнув его, тоже встаю. «Аппетит пропал окончательно». «Что?» Он оборачивается ко мне, словно действительно собирался уйти, вот так запросто, оставив мне такую информацию. «Да я же с ума теперь сойду». «То, что ты сказал про киллера, это правда?» «Ты уверен, что это не они, а именно Саид?» Шамиль кривит губы, но не в улыбке, а в какой-то издевательской гримасе». Одним своим широким шагом преодолевает расстояние между нами и берёт моё лицо в свою ладонь. Я дёргаюсь от этого прикосновения, но язык намёков не для него. «Красавица, ты даже не представляешь, что сделает с нами Саид, если поймает. У тебя даже не будет возможности оправдаться, потому что он не станет слушать. Тебе следовало сначала получше узнать того, за кого собиралась замуж. Убери руку, Шамиль». Произношу жёстко, и он, наконец, убирает. «На его месте я бы тоже искал», — говорит тихо, склонив голову так низко, чтобы видеть моё лицо. «Почему?» «Ты мне нравишься?» — пожимает плечами. «На самом деле мало баб, которых мужчине хотелось бы искать». Из дома уходить не хотелось. Да и он, честно говоря, не мог, не несли ноги. Так и сидел за столом, не притронувшись к завтраку, и смотрел в никуда. Ждал, ждал, пока придёт отец, и она... Хотел снова посмотреть в её глаза, услышать её голос, почувствовать прикосновение её ладони к своей щеке и губ к виску. И не верил, всё так же не верил в то, что она настоящая. Потому что так не бывает... Это не кино, блядь, чтобы люди, которых столько лет считали погибшими, вдруг возвращались. Саид ни за что не принял бы её, не будь она самым дорогим для него человеком. И от этого было ещё больнее. Потому что, окажись она какой-нибудь засланной мошеннице, искусно разыгравшей их с отцом, они оба загнутся, не выдержит этой утраты ещё раз. Или просто с ума сойдут, слетят с катушек. Отец пришёл в столовую первым. Саид взглянул сначала на него, потом на дверь. «Она спит. Доктора сказали, пока не придёт в себя, нужно побольше отдыхать и хорошо питаться». Саид молча кивнул на реплику отца, склонил голову. «Ну а ты как, сынок?» Тот сел во главе стола, отодвинув свою тарелку в сторону и потянулся за кофе. «Я не знаю. Если честно, то...» Хотелось ответить матом, ему вообще в последнее время хочется орать. «Неважно». «Соберись, сейчас не время, позже очухаемся». «Да, наверное», — задумчиво протянул Саид и вскинул взгляд на Хаджиева-старшего. «Я всё же хочу сделать тест, так будет правильно. Мы не можем быть уверены на сто процентов, что это... мама». Произносить это слово теперь, зная, что она рядом, спит в комнате отца, этажом выше, было ещё больнее. Он слишком сильно боится снова её потерять. Отец усмехнулся. «Глупость. Ты и так знаешь, что это она. И я знаю. Мы слишком хорошо её знаем. И мы ничего не забыли». «Не забыли, верно. Но полагаться на голые чувства Саид и не привык». Не то время, да и люди непростые, чтобы так безоговорочно верить. А верить хотелось. Это просто анализ, ничего более. Отец цокнул языком, возмущённо зыркнул из-под густых бровей. «Интересно, от кого в тебе столько упрямства? От меня или от неё?» Залпом выпил горячий кофе и резко встал, толкая стул. «Я не буду участвовать в этом идиотизме». «Я знаю, что моя София вернулась ко мне, а ты делай, что знаешь. Только сделай это так, чтобы она не знала. Я не позволю тебе оскорблять, мать». Он развернулся к двери, и прежде чем успел дойти до неё, Саид его остановил. «Кто?» – спросил, глядя отцу в спину. А тот замер на месте, громко вздохнул. Разумеется, он не мог не знать, что Саид не оставит эту историю. В любом случае, он узнает, кто отобрал у него мать на долгие годы, на целые десятилетия, на полжизни, блядь. Разумеется, если это и правда она. «Саид, нет, я не хочу слышать ничего, кроме ответа на мой вопрос, отец. Я всегда уважал твоё слово и не стал бы допытываться и лезть в то, куда ты не хочешь меня впускать. Но она моя мать». «Ты утверждаешь, что это она, и тут два варианта, либо ты слеп, и враги тебя одурачили, либо ты знаешь, где и кто держал её все эти годы. Я склоняюсь ко второму варианту, потому что тоже очень хочу, чтобы это была она, и ты бы не позволил себя одурачить. Только не так». «Что ты сделаешь с тем, кто виновен во всём?» – просто спросил отец. «Покараю». Саид-старший покачал головой, провёл ладонями по лицу. «А если я попрошу тебя доверить это мне?» Саида почему-то передёрнула, будто мороз прошёл по коже, будто он зверски замёрз, хотя в доме было тепло. Отец вчера сам выставил температуру, чтобы мама согрелась. Она весь вечер мёрзла. Что это за гадкоощущение? И привкус во рту появился странный. Не горечь, нет, гниль. Привкус гнили. Или запах, он так и не понял. «Это сделала она». «Твоя жена...» Прозвучало сипло, так что Саид даже не узнал свой голос. «И не вопрос это, утверждение...» Отец повернулся, поджал губы и хмуро посмотрел Саиду в глаза. «Да, он прав, это она...» «Я сам её накажу. Она моя жена и мать моих детей...» «Как и моя мать...» — подался вперёд, сжав кулаки. «Она жива...» «Все живы, Саид...» «И так оно и останется». Отец ушёл, оставив его в абсолютном раздрае. В ужасе от того, сколько лет он прожил во лжи и гнили, По уши в ней завяз. Зазвонил телефон, и он не сразу ответил на звонок. А когда приложил гаджет к уху, поморщился. «Доброе утро, дорогая!» «Как спалось?» До тошноты бодрый голос Молоха начал раздражать с первой секунды. «И неудивительно!» Саид снова не спал всю ночь и теперь точно не уснёт ещё неделю, пока его не вырубит. Знал, что не сможет теперь дышать, есть, пить, шевелиться, пока не покарает всех, кто виновен, кем бы они ни были. «Лучше бы ты сейчас мне хорошие новости рассказала Полезно для здоровья будет», — ответил зло, на что Елисей хохотнул. «Да ты меня сейчас в жопу будешь целовать. Танцуй, джигит». «Нашёл я твою пропавшую невесту!»